Заключение. Всех городских резчиков посадили за срочную работу. Страшила поручил им переделать свирепые физиономии бывших дуболомов Урфина Джуса в веселые приветливые лица. Ведь только так можно было изменить воинственный характер деревянных людей. С утра до вечера в мастерских шла работа. Она требовала большого умения и величайшей осторожности. Снимешь лишнюю стружку со щеки или лба, и получится чудище, у которого на уме будут одни убийства. Но недаром мастера изумрудного города славились своим искусством. Когда капралы выстроили подчиненных в колонну, зрители пришли в восхищение. На них из рядов смотрели веселые, трудолюбивые работники. Их тут же отправили в страну Живунов с наказом прежде всего истребить жестоких соблезубых тигров. И они успешно справились с этой задачей. Пришел для Элли и Чарли Блэка час расставания с изумрудным городом. Теперь, когда путь в страну Живунов стал безопасен, следовало спешить домой. Смелый лев... Дровосек и Страшила завидовали крылатый Кагикар, которая собралась сопровождать Элли до страны Живунов и даже хотела снова проделать с ней переход через пустыню. Шляпа правителя изумрудного города была украшена большим изумрудом, который ему поднесли любящие, подданные за большие заслуги перед страной. Страшила очень гордился этим подарком и часто – Сняв шляпу, с удовольствием рассматривал изумруд своими нарисованными глазами. «Элли», — сказал Страшила, — «сними с верхушки моей шляпы этот блестящий камень». Немного удивленная, Элли вынула изумруд и протянула Страшиле. «Нет», — сказал тот, — «отдай его великану из-за гор». «И пусть это будет мой прощальный подарок другу!» Растроганный Чарли Блэк не стал отказываться и бережно спрятал драгоценный камень. Элли со слезами на глазах гладила милое разрисованное лицо страшилы, обнимала холодное полированное тело железного дровосека, расчесывала пальчиками гриву смелого льва и говорила дорогим друзьям, ласковые прощальные слова. Она нежно простилась с длиннобородым солдатом Дином Геором и в последний раз погладила его роскошную бороду. Три правителя волшебной страны обняли Элли и Татошку и пожали руку Чарли Блэку. Моряк Элли и Татошка дружески распрощались со стражем ворот и сдали ему зеленые очки. Фарамант положил их в особое отделение шкафчика, сказав, «Я буду хранить их до вашего возвращения». «Ты думаешь, что мы вернемся?» спросила Элли. «Кто знает?» ответил фарамант.